Добрый день, профессор. Мельников обратился к одному из застывших аборигенов по каким-то одному ему понятным признакам выделив его среди остальных. Похоже, у вас сегодня праздник. Объект ваших исследований явился к вам в гости, а? Транслятор завывал, переводя слова на язык тахирцев. Не бойтесь, хоть мы его оружены, мы явились с миром. Все, что нам нужно. Это взглянуть на объекты, которые вы изучаете. Мы посмотрим и уйдем, ничего не тронув, если, разумеется, вы и ваши коллеги будете вести себя благоразумно и не станете нам препятствовать. Если же станете, ну что ж, могу сообщить, мы военные, поэтому склонны сначала стрелять, а потом разбираться, стоило ли это делать. Советую не искушать судьбу. Вы меня поняли? Тахирец-профессор ответил, т р а н с л я т о р перевел это так: «Мы согласны. Пожалуйста, не разрушайте образцы. О собственном благополучии и благополучии ассистентов абориген, как и все истинные ученые, думал лишь во вторую очередь, от чего скотч проникся к нему невольным уважением». Мельников отключил т р а н с л я т о р Саня, пойди сюда. Веселов с готовностью подошел ко второму слева танку. Что скажешь? Бегло оглядев гуманоида под колпаком, Сани без колебаний заключил: п е р е в е р т ы ш А вы, братцы эксперты? Согласен, подтвердил Маримутса. Не м е н т м о р ф и р о в а н н а я стадия. Макгрегори безмолвно кивнул. А это? Мельников указал на четвертый танк с муравьем. Ответ Веселову последовал незамедлительно. Похоже, тот для себя все заранее решил. Рой, малый рабочий. Маримутса не баловал разнообразием реакций. Согласен. Макгрегори решил последовать примеру Дарюша и вторично кивнул, так и не проронив ни слова. п р е л е с т н о Мельников приблизился к заключенному в танк чешуйчатому ящику. Ну а насчет этой штуки вы можете и не знать. Ладно, здесь я увидел все, что хотел. Мельников снова включил транслятор и обратился к покорно ожидающим аборигенам. Профессор, мне нужно также взглянуть на предметы, захваченные вместе с телами этих существ. Они не здесь, они в соседних лабораториях. Значит, мы отправимся туда. Велите своим коллегам выйти в смежные помещения и вести себя спокойно и тихо. Вы слышали? Промяукал профессор, обращаясь к своим. Делайте, как они говорят. Делегация это хирцев просочилась в п у л ь т о в ы й зал, последним гермозону покинул Скотч, подгоняя стволом лучемета самого малоподвижного аборигена. Здесь Мельников сдал местную б р а т ь ю на попечение Тамура и Цубербюллера, а сам в сопровождении профессора, Скотча и четверки экспертов вышел в коридор. г а в а й ц и справно нес вахту снаружи, незримой тенью маячило стены. Охранников он аккуратно посадил рядом с собой, привалив спинами друг к другу. Все же лучше, чем просто валялись бы поперек прохода.